Глава шестнадцатая. Учебка. Утренняя зарядка, рельно-мыльные процедуры и завтрак прошли быстро. Сладкая обсяная каша, хоть и на воде, оказалась вполне нормальной. Да и бутерброд с маслом и тонким кусочком сычужного сыра тоже успешно отправились в желудок на переработку. Горячий чай согрел руки и желудок. В неотапливаемой столовой палатке по утрам было прохладно. Середина октября как бы. Оказалось, ночью привезли еще двоих одного с Иркуска, другого сбраска, так что теперь наше боевое братство увеличилось до четверых. Водушевленный новоприбывшими сержант Васильев дал команду готовить подразделение к приезду остальных, навести везде марафет. Очень уж ему не терпелось командовать молодыми. Я этот момент в силу своего опыта просек сразу. Ничего удивительного. Хоть сегодня был и не парково-хозяйственный день, но помахать веником и шваброй мне пришлось от души. Пенная дискотека на лакированном паркете центрального прохода, иногда именуемого взлеткой, оказалась веселой. Завсегдатые мероприятия, ведра, швабры и, конечно же, суровое солдатское мыло. К концу дня прибыло еще одно пополнение уже в количестве восьми человек, а следующей ночью ожидались еще две группы. Мы только и делали, что занимались уставами, наводили порядок и шагали по плацу, изучая основы строевого шага. Дни полетели незаметно, каждый день одно и то же. Так в течение следующей недели у нас набрался почти целый взвод 26 человек, все такие же призывники, как мы. Меня, как первоприбывшего... И, в общем-то, не раздолбая, ротный негласно сделал старшим во взводе. Сержанты щедро накинули дополнительных обязанностей, распределяя суточные наряды, вести расход личного состава. Как только казарма заполнилась, снова появился наш майор. Я не удивился, что он оказался временно исполняющим обязанности командира учебной роты. И хотя роты, как таковой, здесь пока не было, он все равно оставался на этой должности. уже позднее я узнал что штатную должность ввели а набор так и остался на уровне взвода уже второй год наш майор зависал на скучной должности но кажется ему даже нравилось наконец то я узнал его фамилию сухов тут вспомнил товарища сухова из старого доброго белого солнца пустыни наш офицер был участником войны в афганистане боевым офицером с ранениями что его дернуло бросить воздушно десантные войска и поменяв специальность уйти в няньки, оставалось для меня загадкой. А спрашивать я не стал. Наверняка у него есть на то причины. Как офицер я его понимал, вернее, понимал то, что видел. Время потихоньку шло. Нас упорно гоняли преимущественно по общевоинским предметам, строевой и физической подготовке. Научили надевать общевойсковой защитный комплект, с этим я всегда справлялся на отлично. Вообще, по состоянию на 2020 год подобные комплекты ОЗК уже давно считались слабоэффективными. И тем не менее мозг помнил, как и в каком порядке надевать защитную экипировку, шпеньки и крокодилы. А вот до специальных предметов нас допустили не сразу. Приближалось время принятия военной притяги, значимое событие в жизни каждого солдата срочной службы, Хотя многие просто не понимали, что это такое и с чем эту присягу едят. Нам заранее объявили, что присягу мы будем принимать прямо здесь, на базе учебки, без всяких гостей и родственников, так сказать, в закрытой обстановке. И это правильно. На многочисленных дорогах и в полях под Молькиным заблудиться проще простого. Это в крупных военных заведениях, особенно в больших городах, из-за этого делали парадные мероприятия, куда приглашались все родные, бабушки, дедушки, тети, дяди, коты и собаки. Было немного тоскливо. Думал, может, родители или сама Юлька смогли бы приехать. Очень по всем ним соскучился. Часто думал, как там моя девушка одна, не обижает ли кто. В этих общежитиях чего только не случалось. Но нет, с торжественным принятием военной притяги не срослось. Все прошло в обычной армейской обстановке, вышел, зачитал тексты и, в общем-то, почти все. Вообще, специальный курс обучения равно как и курс молодого бойца должны были завершиться к концу декабря. После этого планировалось наше распределение по войскам, по системе, кому как повезло. Естественно, следуя договору, я рассчитывал попасть именно на ЗРК Волхов под Чернобылем, а вместе со мной и Гена. Стоит отметить, что, несмотря на тугой характер, он тоже потихоньку втирался в армейскую жизнь и уже не тупил, как в первые дни. По крайней мере, теперь, когда ему прилетала какая-то сержантская задача, из него больше не сыпались идиотские вопросы типа «А зачем?» и «Нафига?». Не скажу, что мы стали друзьями, но отношения между нами стали куда проще и лучше. Он перестал на меня злиться за то, что я его тогда вырубил, еще бы сам виноват. А спустя несколько дней он еще и сам извинился за то, что в составе дружков Пащенко не давал мне в школе проходу. Я, наконец-то, научил его правильно подшиваться, снова показал, как менять портянки, Этот мажор в первую же неделю умудрился натереть кровавые мозоли, вследствие чего пришлось ввести его в лазарет. Там он успешно провалялся пару дней, пока дотошный Васильев не согнал его обратно в подразделение. В целом, наша служба в учебке проходила спокойно. Сначала шли общевойсковые занятия, после чего начались специальные дисциплины. А вот коллектив взвода был разношерстный, и, честно говоря, не шибко дружный. Само собой, случались и конфликты, например, группа ребят с Урала чего то решила жить и не по уставу, а по землячеству. Они намеренно стали держаться обособленно ото всех, тем самым подрывая все подразделение. Не одним днем, конечно, все это накипало постепенно, в течение примерно месяца, слово за слово, и начинались выяснения отношений. едовая, не доходящие до драки. Потом подобное повторилось еще дважды. Однажды меня попытались припугнуть. Так как негласно я был старшим в отделении и распределял наряды по столовой на весь его завод, то однажды вечером ко мне подошли четверо особо недовольных товарищей и вместо того, чтобы спокойно попросить, начали грубо давить и требовать. А я такого хамского отношения категорически не люблю. Доходчиво им объяснил, что все здесь равны, и добавил, что солдат должен стойко и доблестно. Слушать меня не стали, я послал их куда подальше. Рядом терся сержант Васильев, поэтому они отвалили. Но следующим вечером собрались и уже в пятером решили устроить мне темную. Однако с этим они сильно просчитались. Так уж получилось, что рядом оказался угрюмый Генка, начищал сапоги и ругался на слишком черный гуталин, которым перемазал все руки. Естественно, увидев, что меня собрались бить, пятером у них вполне могло это получиться, я же не Шварценеггер, он ринулся на помощь, заодно прихватив Данивального. В общем, сцепились мы тогда жестко, а наделенный дурью Генка, не раздумывая, принялся молотить руками. Действуя удивительно слаженно, Мы втроем уложили особо наглых на лопатки. А четвертый, смачно получив в нос, неожиданно хлопнулся в обморок. Пятый же, с характерной фамилией Трусов, тут же начал орать на всю располагу, что мы его убиваем. Что тут началось? Ужас! Прибежали сержанты, всех разогнали по углам, дали люлей особо любопытным. Того, что вырубился, отнесли в лазарет и привели в чувство, а Васильев, следуя уставу, позвонил и доложил о происшествии майору Сухову. Последовали разбирательства, крики объяснительные. Само собой, все решили не оглашать и решить вопрос по-своему. А В результате, когда вся эта бумажная волокита закончилась, весь наш завод вместе с сержантским составом загремел на большой гарнизонный наряд по отцеплении учебного стрельбища неподалеку. Только оформили его не как суточный наряд, а как полевой выход, рассчитанный аж на 60 часов. Дело было в том, что офицер из числа преподавателей вынужденно ушел на больничный, а потому и практика по специальному предмету отложилась на неопределенный срок. Наша учеба ограничивалась только теоретической частью. Потому старшие командиры решили, что в заводу пора проветриться на свежем воздухе. Стоит отметить, что среди командиров был особо неприятный человек, подполковник Рыгалов, та еще паскуда. Пожалуй, во всем гарнизоне не было человека, который хорошо бы отзывался о данном офицере. В начале ноября на Молькинском полигоне как раз проходили учебные стрельбы курсантов Краснодарского ВВКУ. Для этих целей требовалось оцепить саму территорию стрельбища чтобы туда случайно или намеренно не проникли посторонние. Местные жители и грибники об этом знали хорошо, а вот чужие могли влезть на линию огня и пострадать. В общем, назначили дату, погрузили на машины и повезли по заранее намеченным контрольным точкам. Нас генкой выгрузили уже ночью где-то на краю посадки в двух километрах от самого стрельбища. Дали только штык-ножи, бушлаты, каски кашки новую переносную рацию Р 159 будь она неладна. Ее вес достигал 18 килограммов, при том, что ремни для переноски были слишком тонкие, даже через бушлат давили на плечи. Сама-то она легкая, а вот батарея... Все нервы вытрепала. Я тогда еще обрадовался, что запасная батарея не полагалась. И очень зря. Пока машина была на месте, мы в свете фар отыскали простой шалаш, построенный кем-то во время прошлых стрельб. Накрыли его сверху двумя плащ-палатками, внутрь постелили третью, получилось простое укрытие от непогоды. Скинули туда вещи, разместили там радиостанцию и все. Задача у нас была простая — сидеть на точке и наблюдать за периметром, чтобы посторонние или гражданские не попали в зону стрельб. Для этого имелись только старые бинокли. Если вдруг обнаруживали случайное проникновение, то по рации сообщали в центр, где сидели наши сержанты. Точка, в которой оказались мы с Генкой, была самой дальней и наиболее глухой. Прапорщик, что развозил оцепление по заранее определенным постам, на всякий случай предупредил. «Пацаны, вы смотрите, повнимательнее здесь!» «А что?» Да тут кабаны бегают. Какие еще кабаны? Дикие. После этих слов мне даже захотелось обратно, но это было исключено. Прапорщик ловко запрыгнул в кабину ГАЗ-66 и, развернувшись, укатил. Три часа ночи. Вокруг темнота ни хрена не видно, хоть глаз выколи. Поселений рядом нет, только распаханные поля и лесные посадки. Костры разводить запретили. чтобы случайно пожар не устроить, неподалеку глубокий овраг, где по неосторожности можно и шею свернуть в темноте. Фонари дали только один, но тот поработал всего час, после чего благополучно вырубился. Вокруг тишина. Сели мы с краю посадки и принялись ждать утра. Эти два с половиной часа показались мне довольно напряженными. То справа, то слева, кто-то лазил, трещал ветками, урчал. Дать бы предупредительный выстрел, чтобы спугнуть, да только штык ножи не стреляют. «Гляди, там глаза чьи-то светятся», — посмеиваясь, признёс я. «Где?» Генка оказался немного трусоватым. Сначала вжался в дерево, затем перепугался ещё больше и кое-как взгромозделся на дерево. Там он до утра и просидел... высматривая бегающих в темноте кабанов. Ни одного так и не увидел. Как рассвело, стало значительно проще. Настроили радиостанцию, вышли на связь с центром, доложили сержанту Васильеву, что все в норме. Тот, и недовольный тем, что из-за тупых солдат ему теперь приходится торчать в полях, принял доклад и послал нас куда подальше. Следующий сеанс связи был запланирован только на 12 дня. В общем-то, теперь можно было поспать, но на холоде это дело не очень приятное. Погода плохая, пасмурная, порывами дуло ветер. Еще немного, и начнет моросить дождик. Температура колебалась в пределах шести градусов. Мы отошли от нашего лагеря на десяток метров и уперлись во враг, заваленный ветками, обломками бревен. — Знаешь, почему мы ночью никого не видели? — спросил я у Генки. — И почему? потому что нет тут никаких кабанов а ветками шуршал и урчал кто собаки просто ответил я там дальше у края оврага мусора полно овощи стукшие гнели ее всякое наверное с полей свезли а вот они ночью и жрали там что то судя по выражению лица напарника он предпочел чтобы там были кабаны так звучит серьезнее не хотелось ему признавать что это от обычных голодных собак, он спрятался на дереве. Несмотря на довольно раннее время, уже хотелось кушать. Вчерашний ужин давно выветрился из желудков. С собой из еды нам выдали только несколько банок тушенки, сгущенки и хлеб, и еще воду во флягах и печенье. Сухие пайки тогда, конечно же, имелись, да только не про нашу честь. Вроде как к вечеру должен был приехать прапорщик и привезти горячую пищу, но сколько ждать-то? И это не точно. В общем, пришлось выкручиваться самостоятельно. В конце октября картошки уже не накопать, поэтому идея Генке замешать рагу из картошки с тушенкой оказалась провальной. К слову сказать, уже по прошествии второй недели военной службы мой товарищ перестал воротить нос и с аппетитом трескал все, что давали в столовой. Кроме Бигуса, конечно. К нему привыкнуть вообще невозможно, но и то, э, смотря как приготовить. «А что тогда предлагаешь?» — нахмурился Гена, глядя на консервы. «Просто есть холодное мясо, закусывать хлебом? Я не наемся». «Нам выдали резерв не для того, чтобы брюхо набивать, а чтобы было что пожевать и заглушить чувство голода. Это как испытание, понимаешь?» Гена нахмурился. «Я эти испытания, блин! Ну и что ты предлагаешь?» «Туда глянь», — указал я на восток. «Видишь, у посадки пара паромашины небольшое одноэтажное строение. А дальше радиолокационная станция на колесах, под маскировочной сетью и большая палатка. Там тоже военные стоят, только не пойму, кто именно. Связисты, наверное. Можно у них попросить, только вряд ли дадут. «А мы на обмен!» – оживился Генка, хватая бинокль. «И что ты менять собрался? У нас ничего нет!» Менять действительно было нечего. Пришлось тупо развести небольшой костерок и, разогрев тушняк, уплетать его ложками прямо из банки, заодно макая туда хлеб. Очень даже неплохо получилось. Растопленный жир, конечно, вкусно, но изжога гарантированно. Запили все горячим чаем с печеньем. Вот теперь можно и отдохнуть. про затем пожаловался. «А то что-то мёрзну я. Ещё вчера днём горло болело. Ночью ни хрена не спали. Чего в лазарет не пошёл? Да что мне теперь каждый раз туда бегать?» Отмахнулся Иванец. «То за слабительным, то за лейкопластырями. Александра Сергеевна на меня уже косо смотрит». «А зачем тебе, Пурген?» «Отстань!» «Отдохнуть у него...» Не получилось. Совсем рядом у танкистов на полигоне проходили какие-то учения, и мимо нас, лязгая гусеницами и ребят дизельными движками, прокатилась пара заляпанных грязью Т-72. Когда они возвращались обратно, удалось немного поболтать с ними и выпросить у командира головной машины сухой паёк. Душевные ребята оказались. Сами стрельбы начались в одиннадцать дня и должны были продолжаться до пяти вечера, пока не стемнеет. На все выделили два дня. Стреляющих было аж три батальона, по четыреста человек. До конца дня мы осуществили еще два сеанса связи. Горячее питание привезти не вышло, сломалась машина. Поэтому нам снова пришлось есть подогретую тушенку, да разделить сухпай. Я, конечно, молчал, был хорошо знаком с армейской халатностью, а вот Генка был мрачнее тучи и постоянно жаловался, что у него желудок к позвоночнику прилип. Наступила ночь, следующий сеанс связи должен был быть утром. В общем-то, все прошло без проблем. Разделили дежурство по четыре часа, так ночи пролетела Связались, сделали Васильеву утренний доклад, ближе к десяти стрельбы возобновились. Ближе к четырем вечера мой напарник неожиданно начал кашлять, пожаловался на то, что у него еще и голова разболелась, Я присмотрелся и заметил, что у парня лицо покраснело, а на лбу выступили капельки пота. Потрогал его лоб, оказалось, у парня температура, причем высокая. Начупал его пульс и определил, что дело плохо. «Ну и что там?» — скривился он. «Ничего хорошего». «Ну как так-то, Геан?» Ген? хмуро произнес я. «Как ты умудрился пневмонию подхватить?» «Ох, блин! А почем я знаю?» озабоченно проворчал тот. «Холодно же и сыр, и считай, на земле спал. Мы тут уже больше суток торчим. Да еще и есть хочется. Черт, нужно докладывать Васильеву. Пусть меняют нас». «Да не надо никуда докладывать. Потерплю я. Мы и так в драке уже отличились. Еще раз влетим. Сержант нас уже на дух не переносит. Думаешь, чего нас на самую дальнюю точку засунули? А за что влетит? «За то, что ты заболел? Это не причина». «Лёха, не надо никуда звонить!» – произнёс Гена и снова закашлялся. «Молчи уже!» – жёстко возразил я. «Воспаление лёгких подхватил? Подхватил! Вот и не умничай! И вообще, я здесь старший!» Генка скривился, но отвечать не стал. За этот месяц он стал вести себя тише и намного проще. Всё-таки армия потихоньку брала своё... исправляя мажоры в лучшую сторону. Павел Сергеевич будет доволен, хотя, конечно, прогнозы делать еще очень рано. Я попытался вызвать Васильева на связь, но ничего не вышло. Проверил все настройки, попробовал снова результат тот же. Раньше я с такими рациями только через связиста работал. Да и то давно это было. Но, кажется, сейчас проблема была в том, что у рации попросту сдохла батарея. «Ну что там?» — поинтересовался Гена, высунувшись из шалаша. «Приедут за мной?» Ага, задумчиво пробормотал я. «Гена, а ты после утреннего сеанса связи питание отключал?» «Не помню», — ответил тот, скосив глаза. «Кажется, нет. А что?» «А то, что у нас батарея мертвая», — разозлился я, наградив напарника хмурым взглядом. «Твою мащиху в Сибирь, Гена!» «Да откуда я знал, что ее выключать надо?» Возмутился тот. «Нас никто толком не инструктировал?» Я судорожно выдохнул. Приплыли. «Ладно, черт с ней, с батареей. Скорее всего, рацию нам уже наполовину разряженную выдали. Халатность, куда же без нее?» делай ты теперь что?» Напарник явно не ожидал такого казуса. «А ничего?» Ждать, пока отреагируют, если мы на следующий сеанс связи не выйдем, то должны будут кого-то прислать и проверить. Был еще один простой как мир способ – сигнальный. У нас имелись специальные красные флажки, которыми в особых случаях можно подавать сигналы. Но для этого нужно выбраться на само стрельбище и привлечь внимание. Наблюдатели это дело заметят и дадут команду прекратить стрельбу. А там и выяснится, что со связью на точке беда. Но в нашем случае дело осложнилось тем, что уже практически стемнело. Стрельбы закончились, судя по тишине, никто нас в темноте с флажками просто не заметит, а где находятся другие точки оцепления, мы не знали. Дорог тут было полно, хрен его знает, по какой прапорщик укатил да и расстояние бы здоров. Все оцепление растянулось цепью километров на десять, а то и больше. С одной стороны, ситуация вовсе не безвыходная. Мы же не где-то в заснеженной тайге, на морозе в минус 40 за 200 километров от цивилизации. Но, с другой стороны, у моего напарника прогрессирующая пневмония. Это настолько поганая вещь, что даже в таких щадящих условиях осложнений не избежать. Из лекарств у нас не было ничего. Руки бы оторвать тому, кто нас снаряжал. Я сожалением отметил, что в российской и советской армиях в плане экстренных ситуаций все было одинаково. Ни о каких особых мерах солдатам не сообщали, а специальные инструкции, может, и были, да только пылились где-то, так и ни до кого и не доведенные. Погода портилась, стало еще холоднее. Температура опустилась до плюс трех. Я торопливо разжег небольшой костер, быстро вскипятил в котелке чай. заставил Ген купить. Тот продолжал кашлять, дыхание стало хриплым, появилась одышка, температура тела, судя по ощущениям, уверенно перевалила за тридцать восемь. Дело плохо. Вечерний сеанс связи мы по понятным причинам пропустили. Я рассчитывал, что на это со стороны центра должна быть какая-то реакция, но к моему удивлению было тихо. Ни через час, ни через два. Так никто и не приехал. Света фар на дорогах не было видно. Казалось, на нас положили болт. Да что за дерьмо! Я начал волноваться. Время тянулось очень медленно, а грамотного решения все не было. Догадался развести большой костер, хотя делать это возле лесополосы нам строго запрещалось. Конечно, как сигнал средство хорошее. Должен же кто-то его увидеть. Если заметят, то непременно должны вызвать нас на связь и выяснить, что за самодеятельность такая. Причина-то у нас серьезная. Но не факт, что сигнал вообще кто-то увидит. Скорее всего, офицерам сейчас не до нас. По-любому растопили где-то у штаба баню и расслабляются, празднуя успешное окончание второго дня стрельб. Ну а раз нет офицеров, то, соответственные сержанты расслабились. Я надеялся, что на других точках оцепления могли увидеть наш костер, но почему-то и там никто не отреагировал. За костра нас накажут уже потом, по окончании тренировок, ну и пусть. Позднее я узнал, что ближайшие к нам точки занимали те самые земляки с Урала, и за стычки с которыми все и началось. Им было глубоко фиолетово на то, что там у нас горит. Часа два я сидел возле костра, напряжённо глядя по сторонам и ожидая появления хоть кого-нибудь. Грелся то и дело, подкидывая сухие ветки. Напажник, закутанный в плащ-палатку, тревожно спал в шалаше. Я заметил, что на севере появился лёгкий туман. Это тоже плохо. Через туман наш сигнальный костёр точно никто не увидит. Я начал нервничать. Примерно в двенадцать ночи мокрый от пота Генка проснулся и выбрался из палатки. «Лёха, ты тут?» — позвал он, ища меня сонными глазами. Выглядел он неважно. «А куда я денусь?» — отозвался я, сидя у костра. «Как себя чувствуешь?» «Дерьмово! Я отойду от лить, а! Что-то придавило!» «Иди только под ноги, смотри!» Генка накинул бушлат, побрёл в сторону. Отчетливо слышался мерно отдаляющийся хруст веток и шорох сухих листьев. Я еще хотел крикнуть ему, чтобы далеко не уходил, но не успел. Вдруг раздался резкий треск, почти сразу крик и тяжелый удар. «Иванец!» — заорал я, вскакивая на ноги и бросаясь в ту же сторону. «Где ты?» Опять крик полной боли и страдания, надсадный кашель. «Помоги, Леха!» Раздался откуда-то из темноты слабый голос Генки.